Тайные знаки. Знаки вертелись, присели на строки, Будто на провод слетелись сороки. Что эти знаки мне обозначат? Словно сороки судят, судачат. День уже прожит, новый не начат. Что там тревожит, что там маячит? Склону холма поклонилась фиалка, Чайки кричат, Зреет туча над балкой. Золотом блики упали на воду, Солнце гуляет по небосводу. Год был и прожит. Тот, что не начат, будет погожий или иначе? Кружится шарик, а там, в поднебесье, Ветер поет одинокую песню. Та же пластинка на сердце льдинка. Кружится тонкая жизнь паутинка.